Глава пятнадцатая От волшебного снадобья моего старенького лекаря я быстро поправлялась. Несколько раз ко мне заходили друзья, но на мои вопросы, что с ректором и королем, как там вообще дела, не отвечали. Желали здоровья и быстро уходили. Из палаты меня тоже не выпускали. Дверь была под замком, а мои питомцы следовали за мной даже в уборную, находящуюся здесь же в палате. И еду мне приносили девчонки. Я уже узницей начала ощущать себя, когда вечером третьего дня ко мне вошли Лесси и Кара. В это время я сидела на подоконнике, думая, как бы открыть окно, и ковыряла его ворованной с обеда вилкой. «Ну, посмотрите на нее! Не успела прийти в себя, уже куда-то собралась! Новые приключения ищешь?» — весело поинтересовалась Кара. «Выглядит очень бодро», — подметила Лесси. «Ты как себя чувствуешь?» Я пожал плечами. «Как узница? Заперли и не выпускаете? Я даже не знаю, что происходит. Вы почему мне ничего не говорите?» Девушки переглянулись, и Лесси произнесла. «Я тебе вещи собрала». Я повернулась. Девушка положила на кровать темно-серое академическое платье, накидку, у кровати поставила ботиночки. «Мы куда-то идем?» Тут же оживилась я. «Едем. Тебя ждут», сказала Кара. «Кто ждет? К кому едем?» Лесси мне подмигнула. «Все сама увидишь». «Не торопись». Девушки помогли мне одеться. Вместе мы вышли из академии. Фен и Виверна остались в палате. Я приказала, чтобы они обе отправились на лечение. «Ну куда им, раненым, с нами?» Питомец что-то ворчали, но отдались в руки лекарям. На улице все было белым. А воздух казался сочным и вкусным после того, как я пробыла несколько дней в запертии. Я остановилась и прикрыла глаза, вдыхая всей грудью. «Хорошо. Идем!» — потянула кара. «Нас ждут!» И мы прошли к воротам, где стояла карета. «Далеко мы идем?» — не терпелось мне. «Тебе понравится!» — улыбнулась Лесси. Карета выехала на площадь, потом свернула еще раз, и... Мы подъехали к дому Глинвейр. У ворот нас встретил привратник. Я узнала его. Это был старый привратник семьи Глинвейр. «Не может быть!» Он распахнул нам ворота и улыбнулся, смотря на меня. «Рад вас видеть, леди!» «А как я-то рада!» Я выскочила из кареты, не дожидаясь, пока она проедет по тропинке ко входу. Я бежала по аллейке, деревья стояли прямые, белые, живые. Сад был светлым от снега, лунные блики играли на сугробах, сверкали и искрились. Я бежала по вычищенным тропинкам, остановилась только у входа в дом. С бьющимся сердцем и прерывающимся дыханием открыла дверь и вошла. Яркий свет на секунду ослепил, а потом послышались овации. Я протерла глаза, они были здесь, все мои друзья. Аштер, семья Глинвейр и их слуги, а еще комиссар Эрдер Роб, смотрящий на меня с интересом. Я отвела от него взгляд. Не нравился мне комиссар, хотя и рассказывали, что он участвовал в нашем спасении. Но не слишком-то у нас была хорошая первая встреча. Леди Айлин, немного бледная, но с блестящими глазами, подошла ко мне и обняла. Я не могла сдержать слез. — Вы живы! Живы! — повторяла, охрипнув от счастья. — Благодаря тебе наша девочка! — гладила мои волосы леди Айлин. — Ты всегда будешь нашей девочкой. — Что? — Я чуть отстранилась, леди Айлин вытерла слезы со своих глаз, потом с моих. Мы знаем, что ты не наша дочь, но для нас ты стала нашей. И мы никогда не забудем того, что ты делала для нашей семьи. Не каждая дочь способна на такое. И что бы ни случилось, ты наша. Но я растерянно смотрела настоящих. Они расступились и навстречу ко мне вышла я. Мне даже дышать стало трудно. В первую секунду мне хотелось на себя наброситься с криком. «Это все ты виновата! Да знаешь ли ты, что я пережила? Ты представляешь, что здесь происходило? Ты...» Я сдержалась. Моя жизнь в этом мире многому меня научила. Мои друзья, готовые на самопожертвование. Магия, за которой была такая дикая охота. Жуткая тварь, готовая меня убить, а потом ставшая другом и практически спасшая меня. Все эти события поменяли мое мировоззрение, перевернули все в моей жизни сделали другой. Я научилась ценить. Я увидела, какой может быть родительская любовь и настоящая преданность. А если бы все было по-другому? Сколько еще магов бы пропало? Может, и леди Айлен бы здесь не было? И лорда Жака, и смотрящий на меня с благодарностью рыжей доброй Саяры? Если зажигается звезда... Значит, это кому-то нужно. Если я попала в другой мир, значит, так было нужно. Где-то там, наверху в небесах, сидят боги и решают за нас. Им свысока виднее. Просто я была важнее в этом мире, чем в своем. «Ты простишь меня?» — спросила Дайна. «Это так странно смотреть на саму себя». Я кивнула. Просто кивнула. «На этом считаю торжественную часть оконченной» проговорил Аштер. Всех прошу в столовую, произнесла леди Айлин и, взяв меня под руку, повела за собой. В столовой нас встретил шикарный стол, весело трещавшие свечи и озорные магические огоньки под потолком, яркие цветы в вазах и горшках, ни пылинки, ни паутинки. Дом снова ожил с возвращением своих хозяев. Всех прошу за стол, суетилась леди Айлин. Я сяду рядом с тобой, прошептала мне на ухо Саяра. Мы все расселись. Если честно, есть мне совсем не хотелось. Слишком много вопросов было. Но я все же положила себе салаты и немного тушеных овощей. Может, вы все-таки расскажете, что произошло за время моего отсутствия? Обратилась я к находящемуся возле Дайна Аштару. И как вы вернулись? Я с нежностью посмотрела на сидящую рядом читу Глинвейр. А элен мягко улыбнулась. Нас вытащил на свет божий комиссар Эрдор, его провел Аштер. Под склепом усыпальницы древнейшего из рода Кастаньер была целая паутина ходов и комнат, где нас и держали. К сожалению, у нас сил не было даже, чтобы кричать. Но после того, как леди Аурелия и Эден ушли во тьму, магия вернулась. Она истощена тьмой и пройдет еще много времени, пока полностью обретет свою силу. Но главное, что она вернулась что же все-таки произошло?» спросила я. «Для того, чтобы рассказать, нужно будет сначала обратиться к Дайне», — сказал Аштер. «Ведь все началось именно с нее». Дайна, мне все так же было странно смотреть на саму себя, взяла в руки бокал. А я про себя отметила, что со стороны, да еще в великолепном сиреневом платье, я смотрюсь очень даже привлекательно. «Это с блуждающего портала», — проговорила девушка. «В первую нашу встречу я смогла уйти от него». Знала, что такое невозможно, и все-таки ушла. И меня это заинтересовало. Ведь если ушла я, могли и остальные. Тогда я еще не понимала, что все дело во мне. Я начала собирать сведения о портале. Пришлось немало побегать, чтобы узнать, что все пропавшие... Маги с уникальной магией! Вставила Веечка, сидевшая у моей тарелки, и вываливающая из нее листья салата. Да, Дайна кивнула. «Вы приходили в архив, чтобы достать сведения», — уточнила я. Она кивнула. «Именно так. Но, как оказалось, я достала куда более ценную информацию. Облуждающий портал появился снова в моей жизни. Мне понадобилось немного времени, чтобы разобраться в списках, которые я раздобыла в архиве. Я поняла, что порталом кто-то управляет. Не может простой портал так целенаправленно отыскивать уникальных магов. И тогда я решила себя обезопасить. Да сглупила». Пытаясь спастись, я направилась к тем, к кому не следовало. Пошла на черный рынок. Точно знала, что у них можно найти запрещенную литературу. Хотела найти защиту для себя более сильную. Не знаю, какие нечистые в тот день завели меня в ту лавочку. Хозяина не было. Я начала просматривать все имеющееся в ней. Наткнулась на дверь, вошла. А там они. Целые стеллажи с чужой магией. Несложно догадаться, откуда она взялась. Пропажа магов и колбы с магией. В это время вернулся хозяин. Я прекрасно понимала, что значит продажа чужой магии. И что будет, если меня застукают в подсобке. Пока хозяин был занят, я бежала через черный ход, прихватив с собой несколько колбочек с магией. Я хотела сохранить их до момента, пока не выясню, кто за этим стоит. И тогда у меня на руках будут доказательства. «Я выкрала несколько колбочек и...» «Сбежала. И спрятала в своей тайной комнате», — резюмировала я. Дайна вздохнула, а я покачала головой. «Какой глупый и необдуманный поступок!» «Кстати, там были колбы не только с магией!» Она подняла на меня удивленный взгляд. «Да», — подтвердила Вея. «Те, что из креста — это память, и мы их открыли». «Об этом позже», — перебила Аштар. «Давайте по порядку». Дайна посмотрела на меня и продолжила на следующий день вернувшись в комнату я ощутила чужую магию кто то у меня что то искал я поняла что меня выследили и теперь ищут пропажу кто то прямо в моем доме мне стало по настоящему страшно а на следующее утро в нашем доме появился лорд эддан Кастаньер с предложением от которого не смогли отказаться мои родители мое решение вы все знаете я не могла признаться чтобы не поставить под удар в свою семью но мало кто знает что в день Когда прибыли сыновья Кастаньер, я отправила сообщение лорду аштеру с просьбой встретиться. Я надеялась на разговор. Почему решила, что меня собираются выдать именно за него? Глупо предполагать, что меня выдадут за юнцов вроде Кая или Хана, а я уже к тому времени навела справки о семье Кастаньер. Кая и Хан во время этих слов переглянулись и нахмурились. Дайна, не обращая внимания, продолжала. Когда я искала информацию о семье Кастаньер, то много читала о том, что аштер благородный и очень внимательный к людям. Я решила подойти к нему. Мне просто не к кому было обратиться. А он был драконом, сильным, могущественным и, как мне казалось, смог бы меня защитить. В тот день лорда Эддена не было дома. Я все рассказала Аштару, и он мне поверил. Вместе мы решили... Необходимо сделать так, чтобы блуждающий портал перестал меня искать. Для этого нужно было стать обычной. А еще меня необходимо было спрятать от тех, кто искал колбы с магией. Ни о какой свадьбе речи быть не могло. Ведь тогда мы не знали, что главный враг — это Эддон Кастаньер, и он как раз наоборот очень жаждет нашего союза. Спрятать вас и подставить кого-то другого — идеальное решение, недовольно протянула Лесси. Кай на нее глянул из-под лоби. «Тише! Пусть рассказывает!» Хотя, судя по его лицу, ему совсем не нравилось то, что говорит истинная Дайна. Девушка покосилась на парня. «Мы никого не хотели подставлять. Просто думали, когда блуждающий портал поймет, что я пустышка, оставит меня в покое, а чужая магия...» Она вздохнула. «Ее бы поискали, поискали, и, может быть, успокоились бы, решив, что я не представляю опасности». Мы же понимали, что заблуждающим порталом стоит некто очень сильный и очень темный настолько, что забирает чужую магию. Просто не знали, кто. Бред, — хмыкнул хан. Дайна умоляюще посмотрела на меня. Мы никому не хотели навредить. Леди и лорд Глинвейр тяжело молчали, хмуро взирая на дочь. — Да поймите, — возмолилась она, — мы пытались спасти не только меня, но и вас. жак Глинвейр. Отвел взгляд. «Итак, вы нашли меня», — решила подтолкнуть я девушку к дальнейшему рассказу. Она вздохнула. «Да, это было непросто. Не каждая подойдет так хорошо. Ты была идеальной». А время поджимало. Я видела, как у ворот моего дома то появлялся, то исчезал блуждающий портал. И мы рискнули. Рассказ перехватил Аштер. «К сожалению, мы не предусмотрели всего». Описанных случаев, когда кто-то меняется душами с иномерянами, у нас нет. Вернее, не было. Как оказалось, в вас была собственная магия, он посмотрел на меня. Но в силу того, что в вашем мире она не действует, то все время она просто копилась. А когда попала в наш мир, вылилась в уникальный дар. Но кроме того, уходя, она зацепила и магию Дайны. Вы пришли в этот мир уникальным магом. Поначалу меня очень раздражало ваше сходство с настоящей дайной, и я не верил, что вы и правда имеете магию. Но когда понял, то осознал всю чудовищную ошибку того, что мы сделали. Но было поздно. В нашем мире ваша магия, дремавшая все это время, превратилась в колоссальную, и блуждающий портал стал одержим вами. Я следил за вами и видел, как вы, одним словом, убрали его в том переулке. «Все это время отец настаивал на срочной свадьбе с вами, а вы начали снова бороться с блуждающим порталом, а потом и вовсе вести собственное расследование. Я же в это время думал только об одном — о возвращении в наш мир настоящей Дайны, потому что понимал, сама она вернуться не может. И мне было необходимо держать вас рядом, чтобы в момент, когда я верну Дайну, сразу мог поменять вас. Я понимал, что ей необходима моя помощь. Но точку в ваш мир строила она сама». Я лишь помогал. Он замолчал и, подумав, продолжил. В то утро я, наконец, нашел искомое. Несколько раз перепроверял. Да, это точно был ваш мир. Чтобы мне не мешали, я отправился в поместье. Там меня встретил отец. а дальнейшем, думаю, вы догадываетесь. В академию в день бала вернулся уже не я. Он смолк. Комиссар эрдер Роб кашлянул. Он так и не положил ничего себе на тарелку, И до этого просто слушал. «А теперь, вероятно, пора говорить мне?» Встал. Прошел по столовой. «Итак, милая леди, вы не представляете, как вы нам мешали!» Я нахмурилась. Вот не нравился он мне. А комиссар мило улыбнулся и продолжил. «Но должен сказать, глубоко уважаю вашу упорность. Мы давно начали разрабатывать блуждающий портал». Мало того, до нас доходили слухи о продаже чужой магии на черном рынке. Было несколько контрольных закупок, но в последний момент что-то срывалось. Кто-то их постоянно успевал предупредить. Во время одной из облав нам удалось найти у сбежавшего контрабандиста пару колб с магией. Сопоставив, мы обнаружили, что та полностью совпадает с магией двух магов, пропавших более года назад. Тогда уже возникли подозрения, что портал — лишь прикрытие. Мы уверенно шли по следу. Понимали, что у хозяина портала есть связи на черном рынке. Последние месяцы мы пристально следили за тем, что там происходит. Не устраивали облав и ждали, когда же хозяин сделает неверный шаг и выдаст себя. И тут в наше расследование вошла леди Дайна Глинвейр. И кто бы знал, но своими хаотичными поступками и желанием спасти свою семью она все же выявила Эдана Кастаньера на чистую воду. Он просто помешался на магии Леди Дайны, которую не мог получить. И если мы все правильно понимаем, то семью Глинвейр выкрали как раз в период, когда Леди Дайна должна была проходить проверку в Академии. «Скажите», — он внимательно посмотрел на меня, «о том, что ваша семья пропала, вы узнали именно от лорда Эдана?» Я кивнула. Комиссар довольно продолжил. «Мы, так понимаем, он рассчитывал, что вы падете духом. Не сможете попасть в академию, и тогда вам ничего не останется, как выйти замуж за аштора Но вы и здесь его переиграли. И тогда за вами отправили блуждающий портал. Волею судьбы, в который попали леди Марла и Лесси. О том, как вы вытащили всех из портала, практически сказки рассказывают». Я думаю, именно тогда лорд Эддон помешался на вашей силе. Понимая, что от него уходит такая магия, а сделать он ничего не может, он начал поступать опрометчиво. Комиссар сложил руки на груди. Вы очень рисковали, леди Дайна, хотя я пытался мягко отбить вам желание совать свой нос куда не следует. «Мягко?» — усмехнулась я. Он поморщился. «Извиняюсь. Профессия такова». Однако вы еще более рьяно взялись за дело. И скажите спасибо вашим друзьям, что мы вовремя успели. А еще лорду Аштору, который как раз перед пропажей решил все-таки все рассказать королю, с которым мы тесно взаимодействовали. Поэтому после разговора с вашими друзьями мы направились к нему, а он в академию, где и вскрыли найденные вами колбы с памятью. Вея опустила взгляд. «Дайна, они пытали меня!» Комиссар усмехнулся ойли Его Величество всего-то пообещал вам пыльцы!» Феечка покраснела. Комиссар прошел до камина и остановился рядом, облокотившись о его край. «После того, как мы все узнали, срочно кинулись в поместье Кастаньер. И слава богам успели!» «А что там было?» — напряженно спросил я. «Там была память двух магов, которые все-таки вернулись из блуждающего портала». Они видели похитителя и запомнили. Эти маги были из тех, кого сложно убить. Уникальная, редкая магия жизни. Поэтому Эддон просто лишил их памяти. И, видимо, он хотел найти некое заклинание, способное уничтожить память. Именно для этого он принес ее к своему подельнику, у которого надеялся найти запрещенные темные заклинания по полному уничтожению памяти. Но, как я думаю, заклинания сразу найти не смогли. И колбы с памятью остались у контрабандиста до лучших времен. «У господина Шарита», — догадалась я. «Да», — кивнул Роб. «К нему-то и занесло настоящую дайну. Видимо, даже тьме гнусные дела Кастаньер встали поперек зубов. Я задумчиво покачала головой. И магия жизни им не помогла. Ничего не может помочь, если против встала высшая сила», — глубокомысленно произнес Жак Глинвейр. Чаша весов злодеяний Кастаньер была слишком переполнена. Это все от жадности. Но взяли бы несколько, так нет же. Они не останавливались, хмыкнул хан. Интересно, а как они достали чужую магию? Комиссар сложил руки на груди и с усмешкой посмотрел на Аштара. Видите ли, уже после разговора с родственниками мы узнали, что на самом деле в роду Кастаньер уже давно не было сильных магов. Драконы рождались слабыми, но у них имелся один очень интересный дар, о специфике которого никто из них никому никогда не говорил, кроме родных. Он был слабый, но очень любопытный. Темный дар. А магия тьмы у нас не слишком приветствуется и применяется только у зеркальщиков или в мелких делах. Вы-то уж это знаете, леди. Я кивнула. Я уж точно знала. Уходить с головой в темную магию опасно. Можно не вынырнуть. Комиссар заложил руки за спину и направился по столовой, ровно отчеканивая шаг. Так вот о магии Кастаньер. Она работает только в одном направлении. Кастаньеры могут забирать чужую магию. Одним прикосновением, одним вдохом. Сейчас старейшина рода пытается оправдаться, что каждый использовал его всего по разу, чтобы поднять уровень магии. Вроде как находили уже умирающих и только по согласию брали магию. Мы это еще проверим. К сожалению, сейчас мы можем доказать причастность только леди Аурелии и лорда Эдена. Чужой магии в остальных мы не обнаружили. Вполне возможно, что это именно Аурелия подбила Эдена использовать родовую магию таким способом, узнав, что на самом деле собственной магии в ее избраннике практически нет. А хотелось. Комиссар Роб подошел и остановился рядом со мной. «Вы знаете, зачем драконы ищут себе жен среди людей?» Я отрицательно покачала головой. «Чтобы родовая магия не выгорала», — подсказал Кай. «Это как?» — я искренне удивилась. Кай хмуро объяснил. «Если постоянно жениться и вступать в связи только с представителями одного рода, то магия начинает выгорать. Ей нужно обновлять, смешивать. Лучше всего с кардинально другой структурой». «Чистка магии?» – спросила я. «Все именно так», – кивнул комиссар. «Драконы находят жен среди кардинально другого рода, обновляют магию, делают сильнее потомков. Драконы давно это поняли и стали более лояльно подходить к выбору избранниц. Но не все. Некоторые до сих пор считают неправильным скрещивание рас. И это относилось и к роду Кастаньер». Они очень долго кичились своей фамилией, никого не подпуская. Когда магия истощилась, только тогда и решили допустить в свою кровь иного. Аштер не застал тех времен, когда отцы не имели сил даже обратиться. Он не знает, что такое быть магическим существом и практически не иметь магии. А вот Эдан в то время застал и знал, что такое, когда родовая магия выгорает. Возможно, еще и это наложило отпечаток на все, что произошло в дальнейшем. Сейчас мы можем только предполагать. А по факту преступная деятельность с целью приобретения незаконным методом чужой магии, продажи ее на черных рынках и использование в собственных корыстных целях. Думаю, тайный мирок создала сама Аурелия. Виверну тоже могла приручить она. Все-таки род леди именно из песчаных, а они очень близко к местам обитания Виверн. Мы сняли отпечаток времени с той комнатки. Поначалу они только забирали магию, а магов убивали. Когда же той стало достаточно, комнатка, заполненная магией Эдена, стала уникальным мирком, где любая другая магия просто глушилась. Он помолчал и продолжил. «Если бы они могли остановиться...» «Но они уже не могли», — тихо сказала я. «Темная магия поглощает». «Страшно не это», — произнес комиссар. «А то, насколько темными стали их души». После сочетания дракона с суженой их магии сплетаются и становятся едиными. Именно так хотел лорд эдан заполучить уникальную магию Дайны. И совсем нет уверенности, что после этого сама Дайна или Аштер остались бы живы. и Аштера вытянули бы магию и... Возможно, все узнали бы, что молодожены пропали или уехали в дальние дали. Не весть, что было приготовлено для них. Повисло молчание. Тяжелое и гнетущее. Аштор сидел бледный. «Не берите на свой счет, лорд Аштор!» — снова подал голос комиссар. «Вашим родителям было чуждо понятие родительской любви. Они и Хана с Каем взяли в свою семью в надежде, что тем передался дар отца забирать магию. Хотели найти сообщников в их лице. Но мальчики полностью унаследовали магию по линии своей матери, а потом сразу же стали им неинтересны. «А вот лорд Аштор!» Мы все посмотрели на аштора Он развел руками. Да, у меня магия тьмы. Слабая, чуть заметная, особенно на фоне материнской линии, но она есть. Вот только я никогда не пользовался ею. Так уж никогда, усмехнулся комиссар. В столовой снова повисло молчание. Мне совершенно расхотелось есть. И, судя по лице моих друзей, им тоже. Значит, это были вы? Дрожащим голосом спросила я, смотря на Аштара. Тот, с кем Дайна разговаривала в комнате, когда поменяла нас местами. Я хотел лишь спасти ее. Он отвернулся. Встал и прошел к окну. «Использовали книгу темных или своих знаний хватило?» Не сдержала я едкого сарказма. «Вы же не думаете, что книга, которую вы нашли, единственная?» Холодно ответил он. Я сжала руки. Меня трясло от негодования. Какая чудовищная злая партия разыгралась со всеми нами. Партия, в которой не оказалось выигравших, только проигравшие. Надеюсь, вы вернете меня назад в свое тело?» Он повернулся. «Чтобы вернуться назад, темной магии не надо. Вы и так привязаны ментально к своему телу». «Тогда будьте добры», — произнесла я. «Очень хотелось бы быть уже собой». Аштар посмотрел на Дайну и кивнул. Она встала. «Я тоже». Девушка обошла стол, приближаясь ко мне. Мы стояли друг напротив друга. Дайна протянула руку и коснулась моей руки. На коже тут же вспыхнули огненные символы. И точно такие же на руках настоящие Дайны. Вспышка. Яркая, как звезда. Я пошатнулась. Кто-то поймал меня, не позволяя упасть. Казалось, я на секунду потеряла сознание, а потом пришла в себя. Я все еще стояла напротив. Дайны. Ощупала себя. «Это настоящая я? Ты как?» раздалось рядом. Меня поддерживали Виттер и Кай. Тут же стояли Хан, Кара и Лесси. И даже вея металась у меня над головой. «Дайна? Или как там тебя?» «Меня зовут Аня», — тихо сказала я. «Ты как, Аня?» — в ухо мне шепнул Кай. «Я хочу уйти отсюда». «Мы тоже. И как можно скорее», — буркнула Лесси. «Спасибо всем за прекрасный ужин». Подхватила слабую меня на руки и направилась из столовой под молчание остальных. В карете мы ехали молча. «Дай на!» — сказал хан. «Мы не знали, что все так. Правда!» Я постаралась улыбнуться и похлопала парня по плечу. «Спасибо, что были рядом!» Кара меня. «Мы всегда будем рядом!» И снова тяжелая тишина. «Почему не было его величества?» — спросила я. «Мне казалось, что на этом вечере не хватало только его!» Все переглянулись, и Лессия поерзала на месте. Его величество, он, как бы это сказать, не слишком хорошо выглядит после столкновения с тьмой, — выдал Кай. У меня дыхание перехватило. Я обвела взглядом ребята и приказала. «Разворачивайте карету, я хочу его видеть!» «Ты уверена, он правда того?» — протянул витер «Уверена!» — хан прикрикнул извозчику, чтобы тот направлял карету к замку короля. Привратник, завидев меня, вежливо произнес. «Добрый вечер, леди!» «Леди к его величеству на приглашенный прием!» Уверенно сказал Кай. «Я предупрежден, что может прийти леди!» Привратник открыл ворота. «Его величество в саду!» Я оглянулась. «Ребята, я одна пойду!» «Мы тебя здесь подождем!» Сказал Кай. Я кивнула и пошла по аллее. «Почему я шла именно к той беседке, где мы были в первый раз с королем?» «Не знаю». Но не ошиблась. Пупол беседки был белоснежным отосевшего на него снега. Тень его величества, сидящего на лавочке в беседке, я узнала сразу. Подошла ближе. — Добрый вечер, ваше величество. — Доброй ночи, — отозвался он. — Вы ждали меня? Догадывался, что вы придете. — Магии огня, чтобы вызвать огоньки света, у меня больше не было. — Интересно посмотреть, как я выгляжу, — усмехнулся король. Я не ответила. Его величество встал и, хромая, прошел к фонарю у аллеи. Я направилась следом. Он повернулся. Я сжала руки. На красивом лице отпечатались грубые рваные раны. Лицо практически все исполосовано. Я так понимаю, руки и тело тоже. Один глаз заплыл. Мне стало больно от его вида. Через что он прошел, прорывая вихрь тьмы, можно было только догадываться. алан болезненно улыбнулся. — Вы выглядите именно так, как я вас себе и представлял. Я промолчала. У меня не было слов. Я с жалостью смотрела в его лицо. «Мною занимаются лекари», — сказал его величество. «Это пройдет, нужно время. Не все, но раны затянутся». Я протянула руку и коснулась одного из шрамов. Он поймал мою ладонь. Коснулся ее губами, да так и замер, просто целуя мои пальцы и прикрыв глаза. У меня сердце стучало бешено, и по телу прокатывались горячие волны, а на глаза наворачивались слезы. «Алан!» — тихо сказала я. «Я... я понимаю, что теперь далек от идеала», — сказал он. «Нет!» — я шагнула ближе и прижалась к его груди. «Вы всегда будете для меня идеалом». «А как же мой вид? Не пугает?» «Нет! Но стоило ли все этого, моя милая Дайна? Или как вас зовут на самом деле?» аня — Моя милая Аня, вы стоите куда больше. Если бы нужно было повторить и спасти вас, я бы повторил. Я подняла голову. Я использовала темную магию. — Меня будут судить. Он покачал головой. — Милая моя, за что вас судить? То, что вы не дайна, я понял сразу. — Как? Я искренне была поражена. — Я же зеркальщик, — ласково произнес король. — Я был в вашем мире. Если помните, при нашей первой встрече вы очень ярко выразились. Я не помнила. И тогда он добавил. И да, я тогда очень охренел. Я покраснела. И только на одном слове вы сделали такие выводы? Он провел пальцами по моему подбородку, коснулся губ. Но ведь я оказался прав. Почему вы не выдали меня? Его глаза блеснули. Вы тогда были очень напористы и говорили много. Буду честен. Я хотел увидеть, получится ли у вас пройти обучение в Академии. И к тому же я эмпат и хорошо чувствую эмоции других. Так вот, я не увидел в вас того зла, которое заставило бы вас изменить своему телу. А значит, это сделал кто-то другой. Могу ли я наказывать вас за деяние другого? А то, что вы использовали темную магию для спасения своей семьи и друзей... Аня, вы оставались благородны, даже пребывая во тьме. вы «Накажете Дайну?» Я испуганно посмотрела на короля. Он покачал головой. «Нет, ее я тоже не накажу. Она уже сама себя наказала. Потерять веру семьи – это дорогая цена. И пройдет немало времени, пока лорды Глинвейр смогут снова принять свою старшую дочь. И я не думаю, что когда-нибудь Аштор или Дайна попытаются использовать темную магию. Более того, они совсем не смогут использовать магию. «Почему?» Я немного отступила, чтобы видеть короля. Он покачал головой. У них ее больше нет. Магия огня Дайны выгорела, когда я вытаскивал вас из тьмы. Магия портальщика, ну, извините, не уберег. Аштер остался без магии благодаря своему отцу. Даже Дайну из вашего мира вытаскивал я. Я вспыхнула. Так вы еще до сегодняшней встречи знали, как я выгляжу? Он рассмеялся. И поверьте, мне понравилось то, что я увидел. Но скажу больше, драконы видят иначе. Первый я увидел вашу душу, а в каком она теле уже не имело значения. Он замолчал, пристально смотря в мое лицо. И полюбил я тоже сначала вашу душу. Мы оба стояли под снегом и смотрели друг на друга, боясь сделать следующий шаг. Казалось, этот момент не закончится, но алан все-таки склонился, прижимая меня к себе. «Аня, я хотел бы вас попросить...» Я вся замерла. «Не бросайте учебу. Продолжайте занятия в академии». «Не бросать? А как же...» Магии Дайны не осталась, «Но, будем честными, ваши темные все так же с вами». Я прикусила губу. Ни в поместье Глинвейров, ни одному из своих друзей я не сказала, что, когда менялась телами с Дайной, моя темная магия преданно скользнула следом. «Магия тьмы — это вам не родовая. Она следует за тем, кого выбрала. А выбрала она вас. «А как же тогда Аштар?» Король откашлялся. И вдруг я догадалась. Отстранилась, смотря на короля. Ничего не выгорало точно. Ведь всем остальным магия вернулась. Это вы! Вы! «Тьме нужно было что-то отдать», усмехнулся король. «Я посчитал, что Дайне и аштору магия пока не нужна». Остальные получили ее назад, как и вы свою. Вы знаете, как ею распорядиться. Вы прекрасный зеркальщик. Облуждающего портала больше нет. Так что вы найдете применение своей магии. Значит, об этом вы договорились с тьмой? Он кивнул. И она согласилась. Знаете, Аня, а вы ей тоже нравитесь. Мало кто использует темную магию во имя светлых целей. Ей это понравилось. Я продолжала напряженно смотреть на короля. «Мне страшно. А вдруг у меня не получится, и я стану...» — нервно сглотнула. Король прижал меня к себе. «Не бойтесь, Аня, я научу вас. Я же как-то живу с темной магией». «Вы?» — запрокинула голову, смотря на Алана. «Настоящий темный маг!» — он склонился ко мне. «Зеркальщик и воздушник». «Спасибо!» — тихо шепнула я, поднимаясь на носочках ближе к лицу короля. Спасибо за то, что все это время знали, но продолжали быть рядом. Пожалуйста, прикасаясь к моим губам, едва слышно проговорил король. Обещаю, что и дальше всегда буду рядом. И даже намного ближе. Прошелся горячим поцелуем по контуру моих губ и тут же отстранился. Я покачнулась. Он прижал меня сильнее к себе. «Одно портит удовольствие», — проговорил с наигранной грустью. Мне теперь придется ждать вас еще почти четыре года. А как же наречение?» Он недоверчиво на меня посмотрел. «А вы согласитесь?» «А вы предложите?» Глаза короля загорелись тьмой. «Леди Аня, прошу вас стать моей нареченной!» Я задышала чаще и ответила чуть слышно. «Да». Он внимательно посмотрел в мои глаза и спросил. «Вы когда-нибудь проносились ветром над морской гладью?» Я покачала головой. «Нет». Тогда, извольте, я познакомлю вас ближе со своей второй магией. Через несколько минут мы неслись над морем. Я верхом на темно-синем драконе. В ушах у меня свистел ветер, пел и шептал. Я никому вас не отдам.